Глава 50 Штыка не заметил, как наступил рассвет. Все время, пока они переносили були вниз на площадку, пока Крот его осматривал, а Грач с хвостом, забрав с собой хомяка в качестве детектора аномалий, расширяли сигнальный контур, он неподвижно стоял рядом с ефрейтором. В голове раз за разом прокручивалась одна и та же сцена. Чудовищный мутант шипит, а потом удирает так, словно увидел не людей, а монстров пострашнее себя. Буль хватается за голову и мчится по прямой, не разбирая дороги, лишь бы подальше. Фонарь светит прямо в лицо, а за фонарем крот с карабином, который направлен на штыка. За одну секунду с ним произошло что-то такое, что мгновенно перепугало не только собственных товарищей, но и огромного зубастого хищника. Хотелось расспросить крота, но все внутри противилось этому – Подспудно штык понимал, что теперь старик вряд ли ему скажет что-то утешительное, да и некогда было кроту. Все время он теперь посвящал булю. Сперва казалось, что последним уже ничего не поможет. Ефрейтор был бледен и неподвижен, и вроде бы даже не дышал. Но как только стало достаточно светло, крот, пощупав пульс и проверив цвет глазных яблок буля, принялся проводить какие-то манипуляции, в которых участвовал коричневый плоский камень длиной с ладонь. Через несколько минут боец открыл глаза. Он никого не узнавал и по-прежнему не шевелился, просто смотрел вверх мутным взглядом, став теперь еще больше похожим на покойника. Штык прекрасно понимал, из-за кого Буль оказался на краю могилы. И чувствовал себя от этого настолько мерзко, что прислушиваться к громкому разговору рядом начал лишь, когда Крот повысил голос. «Еще раз повторяю». «Я, скорее всего, могу его спасти, но для этого мне нужно попасть обратно в дом», — сказал Крот. «Ловушка отстрелила иглы из минерализированной смолы. Они парализуют мышцы и медленно растворяются в тканях. Часов десять он еще продержится. Но если иглы не извлечь, будет остановка сердца. Я могу их достать, но все средства под домом, в цистерне». «И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил Грач. «Там же бандиты». Вариантов не очень много, — сухо сказал старик. Или он умирает, или бандиты получают все, что хотят, кроме тех самых трех артефактов. Так что давайте тянуть жребий. Кто поплывет со мной на переговоры? Всем соваться нет смысла. А один я с катамараном не справлюсь. Между деревьев показался хомяк, дробной рысью спускающейся с вершины горы. Штык вспомнил, что некоторое время назад они с хвостом отправились посмотреть целый плавучий дом. «Лодки плывут сюда!» — закричал он еще издалека. «Бандиты плывут сюда!» «Ну вот, и не надо никуда плыть!» Мрачно сказал грач. «Если они видели ночью вспышку от сработавшей ловушки, то, скорее всего, правильно поняли, что тут произошло. Тем проще!» — сказал Крут. «Пойду к ним на переговоры один. Нам нужно попасть в дом любым способом, иначе булю конец». «Они все сюда плывут!» — сказал хомяк. «Возле дома не осталось ни одной лодки!» «Все понятно, хомяк, молодец», — рассеянно сказал штык. «Товарищ генерал, разрешите поговорить с глазу на глаз?» «Вдруг настойчиво и просительно одновременно», — сказал хомяк. Штык в недоумении поднялся и отошел в сторону вслед за рядовым. Меж деревьев показался спускающийся по склону хвост. «Можно сделать иначе, мой генерал», — выпылил хомяк. Выслушав солдата, штык вернулся к остальным и пересказал им предложение хомяка. Крот задумался, хвост обрадовался и поддержал затею. Грач пожал плечами и сказал, почему бы и нет, ничего не теряем. Катамаран поставили у обреза воды за пышными кустами, оккупировавшими берег. Буль уложили на настил между баллонами, накрыли кустом легкого брезента, завалявшегося в мешке у хвоста, и привязали к раме двумя ремнями. Бандиты выбрали для высадки кусок берега значительно ближе к склону горы. С того места, где стоял катамаран, их было не видно, но зато хорошо слышно. Один из бандитов отдал несколько приказов, а потом все стихло. «Дадим отойти подальше», — тихо сказал грач. «Минут двадцать, думаю, хватит». «И до верха подняться не успеют», — подал голос хомяк. «А это значит, что могут вообще не заметить». Через полчаса катамаран столкнули в воду, и все быстро заняли свои места. Весла дружно отбросили воду назад. Прибрежные кусты разошлись в стороны и остались позади. Катамаран легко мчался по мелкой ряби покрывшей озеро. — Просыпаются аномалии, — сказал Крот. — Хорошо бы успеть до начала активности. Слева открылся крохотный пляжик почти под самым склоном горы, а на нем три лодки и часовой с автоматом. Заметив катамаран, часовой схватился за оружие и что-то громко закричал. — А ну налегли! — скомандовал грач. — Раз! Раз! Раз! Раз! Весла замелькали быстрее, катамаран ускорил ход, часовой пробежал вдоль берега, размахивая автоматом и стремясь занять более удобную позицию для стрельбы. Штык отложил весло, встал одним коленом на настил, дернул из-за спины трофейный автомат, попутно снимая его с предохранителя. «Не стреляй», — сказал ему крот, поднимая с настила лук и стрелу. «Попробуем тихо вопрос уладить». Штык снова взялся за весло. Часовой на берегу поднял автомат, готовясь открыть огонь. Крот резким движением натянул тетиву и почти не цели сметнул стрелу в сторону берега. Громко хлопнула тетива, человек на берегу шарахнулся в сторону. Стрела воткнулась в борт лодки, далеко слева от бандита. Крот бросил лук на настил и взялся за весло. «Ничего себе, как стрелу над водой уводит!» — удивился он вслух. Со стороны берега раздалась длинная очередь, но стрелял бандит не в катамаран, а просто в воздух. «По нам не стреляют!» «Боится шкурку подпортить», — весело сказал хвост. «Давай чуть левее», — скомандовал грач. «Раз! Раз!» Катамаран шел вдоль берега, плавно отклоняющегося влево, и через несколько минут лодки и часовой с автоматом скрылись из вида за склоном горы. Гребцы сбавили темп, но не прекращали работу ни на минуту. Буль чуть заметно пошевелился и слабо застонал. «Не удалось незаметно проскочить», — громко сказал хвост. «Сейчас с горы спустятся и в погоню пойдут». Придется к дому швартоваться, забирать нужное и драпать дальше. — Мне, чтобы магнит снять, надо минут пятнадцать, не меньше, — сказал крот. — Запас большой по времени, — ответил грач. — Успеем. Берег еще дальше ушел влево, громоздясь над озером, отвесным склоном горы, но катамаран больше не пытался прижаться к нему поближе. Впереди лежало водное пространство, сморщенное рябью небольших волн, а дальше, почти сливаясь с водой, виднелся плавучий дом. Штык чувствовал, как наливается тяжестью плечевые и грудные мышцы, как начинает ныть спина, но за последние дни ему столько раз приходилось терпеть боль и превозмогать себя, что грести теперь он смог бы, наверное, и с прострельными руками. Боль неподвижно лежал на помосте, укрытый легким брезентовым пологом, и брызги от падали ему на лицо. Далеко справа что-то натужно ворочалось и бурлило под водой, но на поверхность не выбиралось. Прямо по курсу вверх поднималось несколько тонких струй воды с паром, но Крот сказал, что это пока не опасно, и на катамаране можно пройти прямо поверх аномалии. Хомяк, обернувшийся посмотреть на Буля, вдруг слабо вскрикнул и показал пальцем куда-то назад. Штык оглянулся. Не далее, чем в трех сотнях метров, из-за склона горы вылетели три лодки с бандитами. «Что-то быстро они вернулись», — сквозь зубы сказал Грач. — Но ничего, нам лишь бы до дома добраться, а там займем оборону. Сейчас светло, расстреляем лодки за сотню метров, не напрягаясь. — У них тоже автоматы есть, — сказал хвост, поправляя очки и винтовки. — Я стараюсь быть оптимистом, — ворчливо ответил грач. — Быстро идут, — оценил скорость преследователей штык. Лодки у них легче, и форма у них обтекаемая. Могут догнать раньше, чем доплывем. — А ты греби быстрее, — хмуро сказал грач. Крот тем временем опустил весло и приподнялся, насколько это было возможно, над баллоном, упираясь коленями с тремена. «Поворачивай к заднему берегу», — наконец сказал он, — «как будто в лесу спрятаться хотим». Катамаранда вернул вправо и пошел к дальнему берегу. Штык бросил взгляд в сторону преследователей. Лодки тоже начали забирать вправо. За спиной возвышался ответственный склон горы. Впереди над водой поднимались коротенькие гибкие водяные столбики и тут же падали обратно. Крот спокойно греб вперед. Хомяк несколько раз беспокойно посмотрел на него, но ничего не сказал. «Левее берем», — снова скомандовал Крот. «Еще левее. Теперь правее». Катамаран описал на воде замысловатую кривую, обогнув абсолютно гладкое темное пятно, похожее на вылитое в воду машинное масло, и с размаху влетел в полосу самых настоящих волн, идущих параллельно берегу, словно именно в этом месте над водой дул сильный ветер. Катамаран лениво качнулся пару раз на приличной волне и выбрался за пределы полосы на обычную озерную зыбь. До берега оставалось метров двести, до преследователей не больше 150 Крот велел поворачивать налево и брать курс на плавучий дом. «Пусть теперь попробует через эту хребтовую константу пройти», — сказал Крот, не переставая мерно взмахивать веслом. Лодки, тем не менее, уверенно забирали влево, готовясь пройти прямо там, где под водой начинали просыпаться неведомые силы. «Ох, смелые ребята!» — с восхищением и беспокойством сказал Крот, оглядываясь. «Неужели проскочат?» Лодки на огромной скорости прошли над первыми брунами, и прямо у них за кормой вверх поднялся столб пара. Расстояние между лодками и катамараном стремительно сокращалось. «Туда!» — крикнул Крот, показывая веслом. Катамаран послушно повернул налево и пошел вдоль хребтовой константы. До преследователя оставалось не больше трех десятков метров, и люди в лодках не жалили сил, чтобы догнать тяжелый катамаран. Чувствуя, как тают последние силы, штык, сжав зубы, отчаянно работал веслом. Можно было, конечно, схватиться за автомат, но бандитам нужен был только крот. Поэтому с такой дистанции их всех, скорее всего, легко перестреляют. Пока же преследователи делали ставку на скорость и неуклонно догоняли беглецов. Катамаран вылетел на гладкую полосу темной воды. В последний момент Крот и Грач сделали два сильных грибка, но судно повернулся вправо, и в следующий миг баллоны подхватило и дернуло вперед. Катамаран резко набрал скорость, штык, чуть не свалившись за борт, повис на стременах над темной водой. «Держись — Держись! — крикнул хвост. «Это озерная река», — пояснил Крот. «Теперь нужно подналечь, ребятки». Дистанция между беглецами и преследователями резко увеличилась. Завидев это, мародеры побросали весла и взялись за оружие. Раздались выстрелы. Вокруг катамарана засвистели пули. Одна ударила рядом с головой буля в настил, другая продырявила штыку лопасть весла, чуть не вырвав рукоять из рук. Не сговариваясь, грачий хвост отложили весла и взялись за автоматы. Штык тоже вытянул калаша за спины. Дистанция между лодками и катамараном продолжала расти. Катамаран ощетинился стволами, но в этот момент хомяк, продолжавший смотреть вперед, вдруг вскрикнул и принялся тыкать своим веслом куда-то в сторону горы. Стремительное течение несло катамаран в сторону правого рукава озера и должно было вскоре протащить мимо плавучего дома. Но в нескольких десятках метров впереди вода почему-то поднималась вверх, словно дорогу беглецам преградила стоячая волна. «Боковой трамплин!» — закричал Крот. «Все на весла!» Грач, хвост и штык опустили оружие и снова принялись грести. «Нужно выйти вдоль левого края и выскочить на вектор выброса!» — крикнул, продолжая работать веслом Крот. «Правый борт! Правый! Левый! Правый! Еще! Еще!» Мародеры прекратили стрелять, но выяснять причину этого было некогда. Катамаран, словно живое существо, послушная воле опытных наездников, медленно смещался к левому краю течения. Вода впереди поднималась под значительным углом вверх, словно ее заморозили, чтобы сделать горку. «Штык, не греби!» — крикнул Крот. «Левый борт, резче!» Повернувшись, насколько позволяли стремена Штык увидел, как одна из лодок вошла в озерную реку, Чуть не опрокинулась от подхватившего ее течение, но сумела быстро выровняться, развернуть нос и стремительно рванула вслед уходящему катамарану. Еще две сумели отвернуть и плыли теперь параллельным курсом, сразу заметно уступая в скорости. На носу догоняющей лодки устраивался человек с дробовиком. Всего один выстрел понял штык, и пробитые баллоны станут медленно сдуваться, а катамаран потеряет скорость. При этом почти нет риска для жизни нужных бандитам людей. А чтобы попасть в подпрыгивающую на волнах лодку из автомата, требовалось везение на грани с чудом. Но старик, кажется, заряжал свое оружие дробью. Штык протянул руку и схватил с настила карабин крота. Приклад удобно уперся в плечо. Штык развернулся, максимально натягивая стремена, чтобы стать единой жесткой конструкцией с катамараном и прицелился в ближайшую лодку. Катамаран на огромной скорости взлетел на гребень водяной горы, Разом ухнули крот и грач, делая мощный грибок, чтобы вывести нос судна в нужную точку. Вода под баллонами внезапно исчезла, и катамаран на мгновение завис в воздухе. Лодка с бандитами осталась внизу. Человек с дробовиком смотрел на огромную мишень, в которой превратились баллоны почти над его головой. Но и бандиты, в свою очередь, стали замечательной целью. Штык нажал на спусковой крючок, приклад сильно толкнул в плечо и поток дроби накрыл лодку. Штык еще успел заметить, как рухнул за борт человек с дробовиком, как скорчились в ужасе гребцы, а в днище легкого суденышка образовалась дыра. В следующий миг катамаран всей плоскости ударился о воду, во все стороны полетели брызги. Сильный удар едва не сбросил людей с баллонов, но всех удержали стремена. После секундного замешательства беглецы снова взялись за весла, понимая, что единственный шанс на спасение — добраться до плавучего дома, где можно спрятаться за стенами. Жилище Крота было уже недалеко, когда на заднем берегу, до которого они так и не доплыли, вдруг загрохотали автоматы. Все повернулись на звуки выстрелов. Кто-то с берега интенсивно обстреливал бандитов в лодках. Преследователи практически перестали махать веслами и прятались за бортами. Только двое или трое дали несколько очередей в ответ, остальные же явно предпочитали тихо лежать и не раздражать стреляющих. Лодки сильно раскачивало на волнах, От бортов при попадании пуль во все стороны летела мелкая крошка. Лодку, попавшую в озерную реку, вытолкнуло течение в сторону горы, и она быстро по инерции удалялась от стрелков. Две другие, наоборот, затянуло течением и быстро несло в сторону трамплина. «Кто бы там ни был, нам останавливаться не резон», — сказал Крот. «Давайте еще рывок, немного осталось». К дому пришвартовались уже совсем измученными. Крот и Грач на случай, если бандиты кого-то оставили в доме, тихо выбрались на платформу и отправились на разведку. Грач вернулся один и еще от дверей помахал рукой. Нас больше никто не преследует. Бандитов утащило к горе. Можем теперь спокойно и в доме посидеть. Були подняли на платформу, перенесли в дом. Крот тут же принялся колдовать с артефактом-магнитом, блокирующим люк цистерны. Четверть часа спустя он принес здоровый булыжник, зеленый с махровой поверхностью, словно покрытый мхом, черный блестящий камень по форме, похожий на усеченную пирамиду, и округлую личную гальку, серую с блестящими вкраплениями. Разложив весь этот набор вокруг буля, Крот выгнал всех из комнаты, сказав, что ему надо полчаса, даже если бандиты приплывут на танке. А как ему эти полчаса обеспечат, не его забота. Мучительно потянулось время. Сталкеры принялись осматривать катамаран, подтягивая веревки и заново регулируя длину стремян. Хамяку поручили следить за обстановкой вокруг дома и о всяких подозрительных вещах немедленно докладывать громким голосом. «Все равно придется скоро уходить», сказал Грач. «Если бандиты захотят сделать еще одну попытку, ждать больше не станут. Так что смотри в оба». Штык снова оказался предоставлен самому себе. Боясь погрузиться в мрачное размышление, он собрал все оружие, которое нашел, сел спиной к стене дома, разобрал первый автомат и принялся тщательно чистить и смазывать каждую деталь. Поэтому не заметил, как Крот вышел из дома и сначала не понял, почему грачий хвост бросили свой катамаран и выбрались на платформу, а хомяк впервые за последнее время повернулся спиной к далекому берегу. «Все в порядке», – устало буркнул старик. «Теперь надо топить печь и готовить укрепляющий настой». Ну и обед, конечно. Господин Ефрейтор откушивать желают.